Глава 28. Побег. «Все! Надеюсь, что план все поняли. Погнали!» Тапок только закончил свою речь. Предварительно все они обсудили заранее, однако сейчас, уже непосредственно перед делом, Тапок решил повторить основные тезисы. Так сказать, вбить их в головы подчиненных, чтобы не забыли, не вздумали отходить от плана. Дождавшись утвердительных кивков от всех членов команды, Тапок взлетел на забор и спрыгнул на другую сторону, мягко кувыркнувшись через голову. Полос последовал за ним, правда, приземлившись куда менее эффектно. Тапок бегом преодолел открытое пространство, нырнул в кусты. Хоть и было темно, однако луны светили ярко, и лишь Хе сегодня была не видна. А вот хай и Хы прекрасно освещали местность, так что заметить человека можно было с довольно большой дистанцией. Тапок засел в кустах и огляделся отсюда открывался отличный вид на само поместье как окрестил его тапок и на прилегающую к нему этому самому поместью территорию а еще отсюда хорошо просматривался маршрут патруля ходившего вдоль забора и сейчас этот самый патруль как раз направлялся к тому месту где оставались юси и вик тапок напрягся сейчас был крайне важный момент и полос и сам тапок перелезая через ограду оставили в пыли отчетливые следы, и патруль мог их обнаружить. А допустить этого никоим образом было нельзя. Впрочем, и убирать патруль сразу никто не собирался. И это может привести к тревоге во всем поместье, что Тапок хотел оттянуть как можно дальше, или вообще этого избежать. Но если их с полозом следы все же заметят... На этот случай у ЮСи был приготовлен первый из приколов Тапка. Мощный строительный пневматический пистолет снаряженной стрелками. По сути, это те же монтажные гвозди, но заточенные и без шляпок. По небронированной цели они отработают не хуже огнестрела и почти без шума, будут лишние негромкие хлопки, которые вряд ли кто-то услышит. Патруль состоял из трех мусорщиков, вооруженных карабинами, вяло полших в вечерних сумерках по кольцевому маршруту. По идее, они должны были внимательно осматривать территорию, но отсутствие любых угроз на протяжении долгого времени всегда расслабляет охрану. Опасная работа превращается для них в скучную рутину, и ни о какой внимательности речи уже идти не может. Более того, мусорщики просто лениво ходили по кругу, особо не глядя по сторонам, болтая о своем, так что был высокий шанс того, что следы они вообще не заметят. Ну а когда подойдут, у Тапка его команды будет время все убрать. И тогда уже переживать нечего. Ни на втором, ни на последующем круге патруль уже ничего не заметит. Когда мусорщики проходили мимо участка, с поврежденной камерой, тапок заметно напрягся. Все-таки, как ни крути, а наследили они с полозом сильно. Вон в пыле отпечаток ботинка, вон дорожка, по которой прокатился сам тапок. Но охрана просто прошла мимо, даже не взглянув в ту сторону. Тапок выдохнул. И, подождав пару минут, дав охранникам возможность отойти подальше, отдал по рации команду. «Юси, пошла! Вик, стой и жди!» Ловким движением девушка перемахнула ограду и бегом достигла укрытия. Та пока одобрительно хмыкнул. Новая броня не только сидела на ней, как влетая, но еще серьезно помогла. Юси хоть и была в отличной физической форме, однако такие кульбиты без костюмчика явно бы выполнить не смогла. Последним шел Вик. В отремонтированном комплекте силовой брони он был намного крупнее всех остальных бойцов команды. Но сервомоторы и искусственные мускулы позволили ему повторить акробатический прием и перелезть через ограждение, пусть и не столь изящно. Он, задействовав мышцы костюма, просто перепрыгнул забор. Вот только скрыть его следы не смогло бы уже ничто. На асфальте осталась вмятина после приземления 200-килограммового доспеха с человеком внутри. Черт! Тапок этот момент не продумал. Он надеялся, что экзоскелету хватит мощи перелететь до асфальтовую дорожку, но нет, не получилось. Ну что же, с этого момента у них было 20 минут. Именно столько времени надо было патрулю, чтобы совершить круг. Впрочем, Тапок таки решил замести следы. Не заметить вмятину патруль не мог. Однако не факт, что они поднимут из-за этого тревогу. Может, решат, что Земля просила. Или еще какой-то катаклизм случился. Во всяком случае, если не обнаружить никаких других следов, вполне можно выиграть еще несколько минут. Так, теперь тихо и внимательно. Идем за мной след вслед. Впереди нет камер, но есть система лазерных датчиков. Так что ни шагу в сторону. «Да, да, да, босс», — практически в унисон ответила троица. «Такого тапка они еще не видели». Так что все были серьезные и собраны. Тапок шел первым. При помощи своих имплантов он смог обнаружить скрытые системы охраны. Отлично видел лазерные лучи, поэтому команду он вел, обходя все ловушки. Команда, к слову, выполнила его приказ идеально: все шли следом практически синхронно, переставляя ноги. Будто и не четыре это человека, а один единый организм. И это хорошо, так как времени было очень и очень мало. Уже через 3-4 минуты патруль повернет и пойдет вдоль другой части забора, откуда при желании можно будет засечь их всех. Тапа, конечно, рассчитывал на их невнимательность и на то, что они расслаблены, увлечены беседой, но все же игнорировать эту опасность было нельзя. «Босс! А, босс?» – не выдержал полос. «Ну вот мы сейчас, так понимаю, пойдем до того сарайчика». Он явно нервничал, но старался не подавать виду. Лишь бледность лица и испарина, выступавшие на лбу и верхней губе, выдавали всю напряженность момента переживания Полоза по этому поводу. Тапок поморщился. Но ведь все же объяснял, прямо-таки разжевывал. Но нет, дилетанты остаются дилетантами. Да, долго еще ему придется натаскивать свою команду. Хотя, если удастся отсюда улететь, не будет никакой команды. Сбегут с пекла, доберутся до ближайшего обитаемого мира и разбегутся кто куда. «До угла идем тихо. А дальше все. Бегом!» – прошипел Тапок. «В смысле?» «Коромыслие!» «Доползаем да до угла дома. Считай, полпути прошли. А дальше оружие на изготовку и поскакали. До корабля там метра двести-триста. Обойти датчики невозможно, поэтому раскидываем сюрпризы по двери и за собой. Они задержат охрану. А далее ломимся на всей скорости и лупим по всему, что собирается палить в нас». Но помните, тут есть и мирняк, бабы, дети. И как только начнется кипиш, они все выскочат наружу. Так что глядите, по кому стреляете. Вик с сомнением покосился на тяжелый пулемет в своих руках. Прицельная стрельба из этой штуки все равно была крайне сложной задачей. Особенно на бегу. И даже в экзокостюме. Все, погнали! Вторая группа патрулей как раз сейчас зайдет за угол особняка. У нас времени всего ничего, а окно на минуту не более. Тапок сорвался с места и побежал, огибая по дуге особняка зону, в которой могут находиться ловушки и датчики. Полосы и успешно бежали за ним, и чуть отставая от них, бухал по пылевик. Вот как раз он и умудрился налететь на выступающий с земли кусок арматуры, споткнулся и кубарем покатился по земле. Тапок, услышав сзади шум и обернувшись, лишь успел констатировать что экзоскелет с Виком внутри все же попал под один из лазерных лучей. Ничего сделать Тапок уже не успел. Тут же заорала сирена, а из-под песка по периметру двора выдвинулись металлические тумбы, развертываясь в турели. Сами прыгнувшие в руку пистолеты выплюнули очереди бронебойных пуль. Эффект они оказали мгновенный. Прошили колонну, вызвав короткие замыкания по всей системе, и турель застыла в полуоткрытом состоянии, дымясь. По второй турели тапок попал, однако уничтожить ее не смог, впрочем, полосуэси ему помогли. полили из двух отбойников, разбивая турели оптические датчики, вызывая сбой цепей. Еще пара очередей, и со второй турелью было покончено. Успевший подняться и развернуться в турели, немедленно открыли огонь по поднимающемуся с Вику. То ли из-за того, что именно он нарушил периметр безопасности, то ли потому, что именно его сошли наиболее опасной целью. Впрочем, толстые броня Джагернаута автоматные пули были нипочем. Они с визгом рикошетили от пластин, улетая яркими искрами в вечернее небо, или же били в землю, поднимая пыль. Вик, несмотря на то, что по нему лупили со всех сторон, смог таки подняться на ноги, развернул стволы своего пулемета в ближайшие турели. Шквал выстрелов просто разорвал ее в клочья. А далее Вик, не прекращая парить, резко перекинул прицел на вторую турель очередью срезав мачту с фонарем и прожекторами, разнес еще одну цель. Тут же во двор ударили лучи прожекторов, особняк кожил послышались крики и шаги. Впрочем, прожекторы светили недолго, их практически сразу погасили ЮСИ и Полос, зато сирена орала, не замолкая. Та, предусмотревший такой вариант, тяжело вздохнул и, поднеся рацию к лицу, произнес «Делаем вариант 3. Он очень надеялся избежать этого сценария. Однако, отдав себе отчет, что, идя на дело с дилетантами, с не неуспевшей толком сработаться командой, шансов на то, что все пройдет как по маслу, было мало. Теперь же оставалось надеяться, что напарники помнят, как именно они должны действовать на этот случай. Он убрал рацию и, уже не скрываясь, побежал к дверям здания. Ему оставалось преодолеть буквально метр-полтора, когда дверь открылась мощным пинком изнутри, а из темноты коридора ударило четыре или пять стволов. Тапок мгновенно рухнул на землю, пропуская над собой свинцовый шквал, одновременно со своим падением зажимая спуск на пистолете, переведенном в режим Станнера. Дело было сделано. В коридорчике осталось лежать пять подергивающихся тел. Не факт, что они выживут, но убивать охранников без причины Тапок не хотел. Это же не мары или работорговцы, а простые мусорщики выполняющий свою работу, защищавший свой дом. Так за что их было убивать? Вик такими сантиментами не заморачивался. Поэтому троица патрульных, побежавших на стрельбу, превратилась в кроваво ошметки за секунду. Юси и Полос, проскочив вперед, заняли позиции за двумя припаркованными сбоку здания грузовыми гравелетами, дожидаясь Вика. Тапок во время брожения вокруг поместья вычислил, что на территории всего две казармы. Охрана, или скорее телохранители босса-мусорщиков, живет на первом этаже особняка, фронтальной части, и, на удивление, она немногочисленная, хоть и хорошо вооружена. А основная часть местных сил обороны состоит из раздолбаев, вроде тех, что Тапок видел, когда повредил периметр. И вот они как раз, эти самые раздолбаи, расквартированы прямо за этой дверью, в которой столь эффектно Тапок положил пятерых бойцов. Он кинулся внутрь, поднявшись на ноги, он кинулся внутрь здания, на ходу убрав пистолеты в кобуру и вместо них схватил две гранаты, светошумовую и газовую. В конце коридора было две одинаковые двери, ведшие направо и налево. Дверь справа начала открываться, и тапок пинком ускорил этот процесс, заодно снося с ног того, кто открывал ее. Мужик отлетел внутрь, ухватившись двумя руками за переносицу, а тапок прямо катнул по полу внутрь вспышку, светошумовую гранату используемую обычно полиции против демонстраций, и тут же захлопнул дверь. Грохот взрыва гранаты был такой, что вынесло все окна, даже в помещении, а светом полыхнуло так, что яркие лучи, будто лазеры, светились пробитых двери пулями отверстий. За дверью же теперь кто-то отчаянно выломатерился. Похоже, бедолаги здорово досталось. В левую дверь, даже не заглядывая, тапок отправил газовую гранату. Через пару секунд оттуда раздался кашель и хрип. Все, дело сделано. Сколько бы там ни было людей, все они на полчаса выведены из игры. Пора было переходить к последней, домашней заготовке. Поэтому Тапок гаркнул в рацию. «Полос, Юси, давайте!» Юси, действуя быстро и сноровисто, залезла в заранее вскрытую полозом кабину грави-грузовика и запустила двигатели вертикальной тяги в дежурный режим, после чего прижала акселератор каким-то булыжником и переключила передачу в режим движения. Сам тапок, пользуясь тем, что внимание любого противника сейчас будет сосредоточено на громадине грузовика, ползущий по двору пробежал вдоль здания, проскочил во двор. Он уже почти у цели. До посадочной площадки, по его прикидкам, было рукой подать. Он перемахнул через стену, но с другой стороны, его уже ждал сюрприз, или скорее сюрпризы. Во-первых, здесь тоже были турели. И не просто турели, а с тяжелыми пулеметами. Причем они уже были в боевом режиме. Во-вторых, здесь была непосредственно гвардия мусорщиков, до этого не вступавшая в бой. Видимо, перед ними ставились другие задачи, в частности защищать босса и корабль. Пока они все не заметили тапкой вели огонь по гравилету, который запустил ЮСИ в качестве отвлекающего маневра. Надо заметить что вооружена гвардия была отнюдь не оружием, а вполне себе качественными лазерными карабинами. И как вишенка на торте, во дворе уже поднимался на запущенных движках гравилет со смонтированным на крыше четырехствольным агрегатом, живо напоминающим зенитный автомат. Охренеть! И солдаты, и турели, а теперь еще у них, как выяснилось, поддержка с воздуха есть. Конечно. Это явно было рассчитано на отражение не группы дилетантов-диверсантов, а целой вражеской армии, но... Не разочаровать же людей. Тем более у Тапка на такой случай за спиной висел чехол с чем убойным. Тапок тяжело вздохнул. Видит Бог, он надеялся, что до этого не дойдет. Но выбора ему не оставили. Так что Тапок сбросил с чехол, открыл его и приступил к сбору переносной спусковой установки. Поцелуй гиены за которую отдал практически все, что у них оставалось в качестве трофеев. Два заряда, если Изи не обманул, то сейчас тут будет жарко. Тапок уверенными движениями перевел в боеготовность установку. Отметил, что все сенсоры горят зеленым, и вскинул ее на плечо. Первая ракета сорвалась и полетела прямо в гравелед. Тот как раз завис над толпой противников, так что взрыв и последовавший за ним огненный дождь из обломков должен был положить всех ну или как минимум большинство ракета вошла четко туда куда ее нацелил тапок прямо на место наводчика четырехствольного пулемета после удара кумулятивная струя прожгла тонкий металл за которым подтверждая догадки тапка был укрыт боекомплект тот немедленно рванул вскрывая крышу в общем-то гражданской машины как консервную банку а последовавшая за первой частью попадания огненная волна Вырвавшаяся из задней части ракеты моментально превратила в пепел экипаж, вызвала детонацию генератора и всего, что могло взорваться в гравилёте. Объятые пламенем фигуры, дико вопя, успели подняться и пробежать в огненном облаке несколько шагов, прежде чем упали и уже больше не поднимались. Температура там поднялась настолько, что жар докатился даже до тапка. Тапок же, не теряя времени... Навел пусковую на левую турель и нажал спуск. Ракета успешно поразила цель, скрывает его глаз как первую, так и вторую турели. Первая однозначно хана, а вот вторую тапок надеялся хотя бы повредить. На деле все получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Дорога к кораблю была открыта. Тапок первым устремился к цели, на бегу перезаряжая пистолет. Обернувшись, он заметил, что Юси и полос несутся следом. вик валяет чуть отстав от них. Вот уже до корабля сто метров. В проеме люка возник силуэт с оружием, но тут же дернулся и рухнул от одновременного попадания полоза и тапка. Тапок сбежал по трапу, оказался уже внутри корабля, никого. Он не стал дожидаться, пока остальные добегут, и двинул по узким коридорчикам к мостику. Добравшись, тапок тут же уселся в кресло пилота, принялся включать системы, запустил двигатели. На мостик сунулись полосы UC. «Все на борту!» «Не поворачиваясь к ним, спросил Тапок, продолжая предполетную подготовку». «Да! Вик закрывает шлюз!» ответил Полос. «Отлично! Тогда вы оба на месте! UC за второго пилота! Полос, ты на место навигатора!» «Что делать-то надо?» Садясь в указанное место, спросил UC. «Поможешь мне со взлетом!» ответил Тапок. «Врубай маневровые на холостой ход!» иначе мы эту посудину не поднимем. Полос! А! Ты включай сканер, гляди в оба, чтобы никто не нарисовался. А! -а, -а, -а как звучит то Растерялся Полос. Пусти! На мостик вошел Вик, уже освободившийся от экзокостюма. Он согнал Полоса с места, сел туда сам. Полос же разместился в кресле то ли связиста, то ли канонира. Сканер включен! Буркнул Вик спустя несколько секунд. Все чисто, командир, можем взлетать. «Ну вот, а вы говорили, это самоубийство!» Улыбнулся Тапок. «Сейчас мы...» Тапок увидел яркую вспышку перед глазами. Синяя искра мелькнула и тут же исчезла. Зато по телу прошлась волной боль, заставив тело мгновенно обмякнуть в кресле. В глазах потемнело. Окружающие звуки словно бы кто-то заглушил. Последнее, что он увидел, это Юси и Вика, которые, как и он сам, Сидели в креслах, как трупы, безвольно уронив головы на грудь, свесив руки. Тапок лишился сознания.